Осень, 1771 год. Панамское королевство. Иоанн I. Мои путешествия по морям и континентам временно прекратились. Забот навалилось в моем молодом королевстве достаточно. На что ушло все лето. Мало того, что следует принять присягу от всех, кто пожелал остаться в Никарагуа и Коста-Рике, а так их набралось 98%, Нужно настроить государственные службы, тех же наместников назначить, не самому же бегать до состояния весь зад в мыле. Например, в Коста-Рике селились небогатые колонисты из-за бедности полезных ископаемых, так считали испанцы. Индейское население в этой колонии малочислено, а то и вовсе отсутствует. Испанцы-первооткрыватели постарались сократить количество аборигенов. В основном неплохо заселено центральное плато Коста-Рики с севера на юг в Коста-Рике тянутся горные хребты, а между ними расположено центральное плато. Здесь плодородные почвы. В этих местах небольшие плантации. Сюда приезжали небогатые колонисты, тем не менее выращивают сельскохозяйственные культуры: пшеницу, кукурузу, сахарный тростник, табак, фасоль, какао и другие культуры. Но я, в отличие от современников XVIII века, точно знаю, что в будущем Недалеко от столицы Коста-Рики найдут месторождение золота. Кроме этого, в горах будут добывать серебро, алюминий, свинец, цинк, марганец, хром, серу, керамическую глину. Имеются природные и строительные материалы. Но это все в будущем. А кто мне мешает заняться геологическими разработками сейчас? Никто не мешает. Ставим галочку, что сюда буду отправлять экспедиции. Сейчас города Сан-Хосе пока не существует, но есть небольшое поселение «Ла Бока-дель-Монте», которое организовали контрабандисты за пару-тройку лет до рождения Иоанна Антоновича. Для меня это будет ориентиром в будущих поисках золотого месторождения. Столица колонии Коста-Рики в данное время – город Картаго. Здесь же расположена резиденция губернатора колонии. Сейчас… Эту роль исполняет Морасан Эстебан Кеседа, поставленный испанским королем на эту должность. У губернатора Кеседа немаленькая семья – жена, два сына и две дочери. Так что он сразу принял мое предложение, получив должность наместника коста -Рики. Ну и Чин – тайный советник, что значительно влияет на его жалования. Места на плодородных землях еще есть, вот сюда и буду селить русских крестьян. Привел всех к присяге, оставил инструкции и пожелания наместнику, а сам отправился в Никарагуа. Присягу мои подданные в Коста-Рике давали массово. Индивидуально я принимал присягу только у руководящих лиц. Посетил и контрабандистов, хотя не понял, какой такой контрабандой они промышляют. Но это уже заботы Фридриха Либуса. Будет ставить или принимать гарнизоны, вот и разберется. Что меня заинтересовало, здесь практически нет чернокожих рабов. Скорее всего, покупать негров местному населению не по карману. В отличие от Коста-Рики, в Никарагуа совсем другая картина. В свое время конкистадоры здесь здорово повеселились, уничтожая коренное население, то есть индейцев. Здесь основаны два крупных города, которые являются столицами. Зачем мне две столицы? Исправлю этот казус. Гранада на северо-западном берегу озера Никарагуа. Леон вблизи Тихоокеанского побережья. В свое время конкистадоры золота и серебра не обнаружили, потому остановились на развитии плантации. Выращивают здесь сахарный тростник, какао и индиго. Зерновые культуры также есть, но меньше. Что касается чернокожих рабов, то сюда их завозили, но в небольших количествах. Кому-то надо было вкалывать на плантациях под палящим солнцем, особенно там, где выращивают сахарный тростник. Там вообще адова работа, я имел возможность наблюдать. Резиденция местного губернатора все же в городе Леон. Может, потому что морские коммуникации рядом, а может еще какие причины. Леон считается торгово-ремесленным центром. Хотя ремесла до моего появления сдерживались испанскими властями из-за того, что сюда везли товары из Старого Света на реализацию. Сейчас здесь роль губернатора играет Мануэль Ортега Саласар. В Никарагуа давно считается почти коренным жителем. Его предки прибыли сюда почти пару веков назад. На мое предложение быть наместником отозвался охотно. Присягу дал сразу, не оговаривая для себя ничего лишнего. Гарнизонов здесь немного, в основном только в леоне и Гранаде. Индейцев тоже не лишка, постарались открыватели Америки. Задержался я в Никарагуа ненадолго, может чуть дольше, чем в Коста-Рике. Для себя отметил, что развивать сельское хозяйство есть где, будем завозить крестьян. Выполнив свою новую роль монарха, отправился сначала в будущую Калифорнию, на золотые прииски а затем обратно в Панаму. Там меня молодая жена заждалась. После свадьбы она, правда, залетела достаточно быстро. Вот и не знаю, может, после моего приезда не допустит меня до себя. Хотя Мария в кровати мне понравилась. Ну, очень темпераментная особа. По приезду в столицу в первую очередь посетил жену, пройдя сразу в ее покои. Меня вроде не было всего-то три с небольшим месяца, а животик у беременной супруги обозначился. Погладил ее, прислонился ухом. Марии нравится, как я отношусь к ее беременности. У них в королевской семье такого не принято. Маша чуть ли не с порога потащила меня в спальню, только и успел, что пот и грязь с себя смыть. Супружеский долг – дело святое, так считает жена. А я не сопротивлялся. Срок беременности пока небольшой, можно и пошалить. Огорошили меня новостью о событиях в Новой Гранаде. Там, оказывается, мятеж, причем по всем трем территориям. В Венесуэле, Колумбии и Эквадоре. Твоих рук дело, Федор Сергеевич? Сразу спросил я у своего наместника Панамы. Моих, Ваше Величество, не стал отрицать Милославский. Мне надо было просто сбить цену на покупку Новой Гранады. А вы чего здесь натворили? «Кто теперь мятежников успокаивать будет? Кашу расхлебывать?» «Все под контролем, государь!» «Мятежники прислали обращение, назвали декларацией!» Мой родственник достал документ и передал его мне. Я взялся читать послание от мятежных полковников и помещиков. «Ха-ха!» «Просятся под мою руку!» Вопрос созрел у меня сразу. «Кто это дело решать должен? Я?» «Мне совсем не хочется ссориться с королем Испании, даже из-за новой гранады». Крыжовым завербован один из руководителей мятежа, полковник Эстебан Фернандо де Кордова. В отдельном письме он сообщает, что настроение лидера мятежа контролирует. «В случае положительного решения для нас надо будет пристроить лидеров мятежа на приличные должности» не повышая голоса, отвечал Милославский. «Гранада, мать вашу! Вы тут совсем без меня расслабились!» — вскипел я. «Государь, положение складывается в нашу пользу. Из Испании пришел вызов. Граф фон Нерот выехал в Испанию для решения и узаконивания вопроса». «В смысле? Ты о чем, Федор Сергеевич?» — удивился я. «Государь...» «Из-за твоего отсутствия я вынужден был принимать решение самостоятельно. От короля Карла Третьего пришло письмо, в котором они выразили свое предложение», — ответил мой наместник и подал мне письмо от имени короля Испании. Я взялся читать оное послание. Пару раз выругался матом в процессе. «Вот же старые пердуны! Решили тут все без меня!» Возьми, Боже, что нам негоже Так надо понимать предложение от всей королевской души? Или я что-то не понял? Выгода в всем предложении имеется. Мы получаем новую гранаду без всяких выплат. Ну да, берем на себя обязательство гасить мятежи в других колониях, которые находятся от нас недалеко. Но кто сказал, что мы по первому зову бросимся в карательные акции? Можно много доводов привести для того, что это не наше дело. Испанская власть решила, что нас обхитрили, но это не так. Мы всегда найдем выгоду, даже в участии погашения мятежа. Потому-то я и отправил графа Густава Себастьяновича в Испанию. Пока испанцы не очухались, что допустили ошибку, мы все оформим. Осенью объявим о вхождении новой гранады в состав королевства Панама. Я уже накидал предложение о статусе территории. Предлагаю обозначить провинциями. В королевстве будет шесть провинций. Панама, Никарагуа, Коста-Рика, Колумбия, Венесуэла и Эквадор. Сами провинции разобьем на уезды по мере развития городов и заселения территорий народом. На мирных переговорах в Париже граф фон Нерот договорился с русским послом о том, что мы помогаем отстоять требования Екатерины Второй, а нам высылают сто тысяч крепостных крестьян, в том числе из Речи Посполитой и Литвы. Допустим. Вот только я как представлю, что мне у всех жителей Новой Гранады присягу принимать сразу не по себе становится? По результатам мирного договора с османами нам, султан, собирается выплачивать миллион геней? Деньги явно не помешают. Что об этом скажешь, Федор Сергеевич? Сменил я тактику. По условиям договора, контрибуцию нам будут выплачивать в течение года. Хотя, думаю, что султан будет просить отсрочку. Его территории мы лихо ограбили, хотя особого рвения моряки не проявляли. Засмеялся наместник, заметив, что я более не гневаюсь. Вот так и получилось, что всю осень я обретался в новой гранаде. Принимал присяги от новых подданных, вымотался по полной. Честно сказать, я доволен. Хотел получить только новую гранаду, а получил гораздо больше. В Колумбии столицей оставили богату. Наместником я назначил нашего завербованного полковника, Эстебано Фернанто де Кордова. Наместником в Эквадоре стал полковник Феликс де Толедо, а столицей оставили город Кито. Что касается Венесуэлы, то там наместником стал помещик Хуан Винсенте Боливар. Столица Венесуэлы – город Каракас. Уже позже я размышлял, а не тот ли Боливар, чей сынок в моей прошлой истории отвоевывал колониальную независимость? Хотя сейчас у Хуана Боливара нет такого сына с именем Симон. Но может появиться позже. Надо будет присмотреть за этим семейством. Может даже сместить Боливара, но чуть позже. Мне всякие возмутители спокойствия в королевстве не нужны. Теперь можно из Африки переносить учебно-тренировочные лагеря сюда, в Южную Америку. Благо места здесь и сейчас много. В Юго-Восточной Африке оставлю только добычу золота и руд, с которыми, надеюсь, разберемся и сможем использовать. Вот открою Суэцкий канал, дорога сразу сократится. В придачу к новой гранаде я получил почти 20 тысяч профессиональных военных. Всех надо обучать новым способом ведения войны. Особенно меня волнует профессионализм офицеров. Чтобы повышать знания такого количества офицеров, требуется академия. А еще теперь мне нужен генеральный штаб. Также нужны школы для младшего командного состава. «Не представляю, как мне все это осилить!» Осенью я подписал ряд указов о создании генерального штаба, о создании двух школ младшего командного состава, а также об учреждении академии при генштабе. Осенью я вернул в Панаму оба экспедиционных корпуса, первый и второй. Драгунские полки пока оставил там. Надо организовать защиту строительства Суэцкого канала. Заменю, как только будут готовы новые полки после полугодовой переподготовки. Оружейные мастерские активно изготавливают патронные двуствольные ружья. Я решил, что армию пора перевооружить. Также изготавливают мушкеты, казнозарядные и пистоли. Все на продажу в Испанию. Карл Третий решил свою королевскую армию перевооружить. Старые мушкеты мы выкупаем по смешным ценам. жизнь Продолжается. К примеру, империя Цин по-прежнему запрашивает сотни тысяч мушкетов для вооружения своих армий. Похоже, там никогда не остановится война. Постоянно воюют между собой. Кроме китайцев, оружие просят бенгальцы. В Восточной Индии учебно-тренировочные лагеря тоже планирую свернуть, как только выпустят поздние наборы рекрутов. Пусть бенгальские вояки сами отвоевывают свободу у англичан, я в это пока вмешиваться не желаю.